Макар Ярцев «Вот этот домик, одеяльца с рыбками, тарелочки только такие!» Тычет маленьким пальчиком Маришка в миске, стоящей на самой верхней полке. Выбор не удивляет меня. Проклятые кошачьи блюдца ценой в бюджет небольшого африканского государства разрисованы мультяшными мурлыками в супергеройских плащах и масках. Возьмите еще туалетный лоток, наполнитель силиконовый и лопаточку. Вежливо, но настойчиво предлагает продавец, от чего то веря. «Видимо, понимает, что дезориентированный адским непонятным мне шопингом я просто взорвусь сейчас». «Вашей дочери нравятся суперкотики? У нас есть прекрасный туалет для вашего питомца. Кстати, ваша девочка просто мамина копия. Будто на ксероксе печатали». Улыбается торгаш, желая при помощи дурацкой лести втюхать этой дурынде как можно больше барахла. Я смотрю, как у веры дергается щека, и милое лицо кривится, словно от пощечины. Странная реакция на подхалимство приставалы. Мы не похожи, вы ошиблись. Лепечет толстуха, глядя на меня, будто ища поддержки. Я просто няня и не решаю ничего. Па, возьмем и туалет, давить. Маришка не видит и не слышит ничего вокруг. Я смотрю на дочь и пытаюсь развеять морок, вызванный словами придурка продавца. Где он увидел схожесть? Ну да, волосы у Маришки и Вера одного цвета, глаза, нос, пуговицей. На этом одинаковость заканчивается. Просто моя малышка еще совсем ребенок. Ее черты еще не сформированы. Сто раз изменятся. Она права. Решаю здесь я. Вам нужно научиться правильно расставлять приоритеты. Все, заверните. Приказываю я, наслаждаясь растерянностью парня. Постукивая платиновые карты по прилавку, я с удовольствием наблюдаю, как сейлс-менеджер с интервалом менее чем в секунду сменяет бледность на яркую красноту и бросается упаковывать покупки, в уме подсчитывая процент, который получит за то, что впарил нам столько ширпотреба. «Я обещал Маришке бургерную. Вера, вы составите нам компанию? Или так и будете симулировать припадки? Да что с вами такое?» Простите, но гамбургеры не самая лучшая еда для маленькой девочки. Лепечет это дурища. Выглядит она потерянной и жалко. Шапка эта ее идиотская съехала ей на затылок. И глаза у бабы снова, как у больного пуделя. «Вы выводите меня из себя. Я голодный и злой. И даже могу проглотить сейчас вредную булку. Вы ведь понимаете, о чем я?» «Папа, ты же не ешь бургеры!» Удивленно распахивает глазища Маринка. Черт, а ведь у них и вправду почти одинаковый цвет глаз. У Веры, правда, радужка чуть темнее, особенно когда она злится. А моя дочь смотрит на мир очами цвета прозрачной морской глади. Сегодня я, пожалуй, отступлю от своих принципов. Подхватываю малышку на руки и выжидающе смотрю на вспыхнувшую няньку. Она поняла моё иносказание и теперь снова похожа на ощетинившегося иголками ежа. Так что, Вера, вы с нами? Конечно, она с нами. Радостно взвизгивает Маришка. «Вера, я тебе закажу супербургер. Только давайте сначала сходим в машину и проверим всесильного». «Он спит еще, наверное», — улыбается Вера. «Черт, настроение этой женщины меняется, как южная погода». «Давай не будем заставлять твоего папу ждать булки. Кстати, будьте внимательны, Макар Семенович. Иногда даже об мягкую выпечку можно сломать, дорогие зубы. Они легко ремонтируются, но я вас понял», — хмыкаю я. Маришка выворачивается из моих рук и бежит к няне. «Странно, но эта баба – единственный человек, которому моя дочь позволяет даже вытереть нос и расчесать непослушные кудри. Сегодня дочь похожа на настоящую девочку, а не на растрепанного беспризорника. Вере удалось заплести ей косу и надеть на малышку не дурацкий маскарадный костюм, а какое-то невообразимо розовое вязаное нечто и джинсы в облипку. Я сто лет не видел своего ребенка в таком виде» с тех пор, как психолог запретил мне давить на неокрепшую детскую психику авторитетом. «Очень рада», — фыркает несносная нянька, следя взглядом за Мариной, которая несется впереди нас, петляя между нечастыми посетителями Молла. «Мне кажется, что она напряжена до предела, как собака, готовая порвать горло за своих щенков. Странное желание защищать так чужого ребенка. Иногда вы все же бываете похожи на нормального человека». «Я полон скрытых достоинств». «Да, вы правы». Напряжение на лице Веры сменяется растерянностью. И я жду едкого ответа, но она молчит. Смотрит на разряженного хлыща в пальто реплики дорогой фирмы и, кажется, не дышит. «Черт, да кто он такой? Почему чертова булка сдувается? Мне не нравится она такой, скучная и пресная. Мужик какой-то оплывший, строящий из себя хрен знает кого». Идет нам навстречу, улыбаясь во весь рот недорогой бобенке, сплошь состоящей из силикона. «Папа, тут одежки продаются кукольные!» — кричит мне дочь, и я отвлекаюсь. Бегу к ней, боясь спугнуть заинтересованность девочки игрушками, подходящими ей. Маришка впервые с тех пор, как поганка Дашка ее бросила, заинтересовалась куклами. «Неужели магическая пилюля по имени Вера так быстро сотворила то, что я безуспешно старался сделать долгие годы?» Тогда я должен Борюсику даже больше, чем любимого коня. Нет, моя дочь неисправима. Маленький пальчик показывает не на милашку Барби в розовом платьице, а на фигуру мускулистого шарнирного мужика в костюме Супермена. Ну и пусть. Главное, что это кукла. Пусть даже похожая на стероидного быка. «Как думаешь, плащ этот подойдет всесильному?» Задумчиво интересуется дочь. «Детка, это коллекционная фигурка». Приветливо улыбается продавщица. «Дорогая, думаю, твой папа не позволит?» «Я ей позволю все». Зло рычу я, отсчитывая купюры. «Но ерюсь я не от глупости приветливой девки, а от того, что наблюдаю сквозь прозрачное стекло витрины. Я смотрю на Веру, стоящую напротив чертова мужика, лучащего самодовольством и снисходительностью, что ли. Она сейчас кажется какой-то маленькой, сдувшейся, И, судя по опущенным плечам, совершенно деморализованный. В моей груди зреет совсем маленькое, ничтожное, но невероятно болючее чувство. Давно забытая жалость колет, мешая дышать. «Маришка, идем!» — зову я дочь, которая прижимает к груди дурацкого уродца. «Черт, мне хочется бежать на помощь толстой дуре!» Но я сдерживаю порыв. Иду размеренно и расслабленно. «Я король Прайда!» И только я могу сгибать эту толстую дурнушку. Она моя игрушка. Дорогая, надо сказать. И ломать ее какому-то придурку я не позволю.